Глава девятая. Неудачная попытка. Вся кипя от гнева Ирина влетела в кабинет лейтенанта, чуть ли не вышибив дверь пинком. «Отлично! Все в сборе!» Даже так лениво лежит на подоконнике, греясь в лучах солнышка. «Аксакал!» — сходу заявила девушка. «Котяру ни в коем случае нельзя ставить на мое место! Он больной на всю башку карьерист!» Слышал, что с моей командой сделать хочет?» «Да, что-то там говорил», — пробурчал Аксаков, уткнувшись в бумаге. «Не до него сейчас. Пусть пробует, а там посмотрим». «Он хочет рядовых без дара первыми в дыру посылать. Запрети ему!» «На котяру не очень похоже принимать глупые решения», — возразил ей глыба. «Мышка, может, ты просто ревнуешь, что теперь твоей командой молодой и борзой руководить будет?» «Я б тоже приревновала», — кивнула Стелла. «Даже если бы сам Будда взял мою под свое крыло, то казалось бы, что угробит. Ир, не сгущай краски». «Он мне сам сказал, Темникова подтвердит». «А!» — хмыкнул Синий. «Это подтвердит любой поклеп на котяру. Сама же видела, как она его ненавидит. Иришка, успокойся, пожалуйста. Парочка акций, и все будет видно». «За пару акций он народа угробит больше, чем за все время потерь у нас было. Не будьте идиотами! Гольца допускать до командования нельзя!» «А кого?» — устало посмотрел на нее Аксакал. «Рядовых с даром не так и много. Борду или Гогу предлагаешь? Ты понимаешь, что их даже полноценными чистильщиками пока назвать нельзя, хотя ребята и талантливы. Брать со стороны — это время». Да и привыкнуть к нашей манере боя сразу никто не сможет. Остается котяра, вариантов не вижу. Ты сама эту бойду затеяла, теперь воду мутишь на ровном месте. Я уже подписал твой рапорт. Также майор Темникова сделала запрос на перевод тебя в армию. Его тоже завизировал, да, в согласии. Хорошие характеристики написал. Теперь осталось лишь Будди отнести. В подтверждение своих слов. Лейтенант выложил на стол несколько исписанных листков бумаги. «Полковник штампелями украсит, и на этом прости-прощай, княжна Ирина Долгорукова. Уверен, что Котя расправится. Но это уже не твое дело. Прошу покинуть кабинет. Вперед за армейскими погонами!» «Хрен тебе!» — заорала мышка, и, неожиданно подскочив к столу, схватила бумаги, начав их со стервенением рвать. «Хрен! Хрен! Хрен!» Не позволю. Вот еще один хрен. Выгоняй сам, если такой упертый. Но я своих бойцов в обиду не дам ни тебе, ни этому гребаному котяре. Мне плевать, как ты ко мне относишься, но не наплевать на тех, кто спину в бою прикрывал. Одно слабое звено в группе и могут полечь все. Даже ты, Аксакал, хотя тебе и не жалко. Я не понял. Почесав затылок, недоуменно произнес Жало. Ты остаешься или не остаешься? Совсем запутался, кто куда уходит. Хоть на ромашке гадай. Всем считать, что только что свой рапорт отозвала. Капрал-мышка снова в деле. Как раньше. Как в доброе старое время. Ну и правильно. Облегченно выдохнула Стелла. Без тебя группа вроде как и не группа получалась. Да и мне посплетничать о женском есть с кем. Ну, не знаю. С сомнением сказал Глыба. Что-то больно много личных неразберушек стало у мышки с Аксакалом. Даже мы с тобой, стелочка подобного на службе себе не позволяем. Может, нельзя этим двоим рядом находиться? Не делами, а их любовными интрижками занимаемся. Так и до трагедии в дыре недалеко. Больше никаких личных отношений, пообещала Ирина. Есть командир и подчиненная. Как мужчина Аксаков для меня закончился. Прошу принять это к сведению. «Хорошо», — окинул серьезным взглядом лейтенант Капралов. «Но раз возникли сомнения, то предлагаю всем проголосовать. Если хоть один из вас будет против, то уже своим личным распоряжением выгоню мышку из группы. Хочется видеть единую команду, а не террариум. То за то, чтобы оставить Ирину Долгорукову. Прошу поднять руки». Несколько мгновений, покуда боевые товарищи размышляли, Показались мышки вечностью. Стелла подняла руку сразу. Потом жала и глыба. «Скромного тихого пса, конечно, никто не спрашивает. Но голосую хвостом. Лень лапу поднимать», — расслабленно сказал Такс, щурясь от солнышка. Остался один синий. Он размышлял дольше всех, но тоже проголосовал «за», добавив. «Все люди!» Все ошибаемся. Остался лишь ты, командир. Твоя рука решающая. «Конечно, оставляю», — поднял Аксакал сразу две руки, пояснив. «За себя и за Котяру. Что-то без Макса уже и не представляю наши посиделки. Так что он тоже имеет право голоса». «Этот», — скривилась Ирина, услышав прогольца, — «этот как раз проголосует против». Спит и видит, как занять мое место. Карьерист проклятый. Вот кого надо гнать в шею из группы. Поверьте, что еще натерпимся от него. И спасибо вам. Даже тебе, Аксакал, спасибо. Натерпимся? Улыбнулся Ренат. Ну-ну. С этой аксиомой согласен полностью. Вежливый стук в дверь прервал разговор. Котяра вначале просунул свою голову, а потом поинтересовался. «Боевые действия полностью закончились?» «А то ты не знаешь, Макс!» — прокомментировал его появление такс. «Я ж тебе всю картинку транслировал. Заходи, а то жмешься, как девственница в первую брачную ночь». Капрал Мышка, вытянувшись по стойке смирно, шутливо отдал честь Котяра. «Поздравляю с очередным вливанием в самую боевую группу рубежей!» По себе помню, как это приятно. Рад снова быть под твоим командованием. Не поняла, — недоуменно окинула взглядом Ирина ухмыляющиеся лица сослуживцев. — Это что? Все было постановкой? Все эти отчисления, переводы и голосования — фарс? — Да, — пояснил Синий. — Котяра все замутил с майором Темниковой. мы немножко подыграли местами но только местами а вот смотрели мы на твою реакцию и голосовали всерьез предала бы интересы группы ради собственных личных амбиций вычеркнули бы без сожаления точнее с огромным сожалением но все равно вычеркнули обалдеть устало опустилась девушка на стул развели как лохушку злишься «Злюсь, синий. И расцеловать вас всех готово одновременно. Кроме командира, естественно. Макса тоже пока не готова. Поцелуй через такси передам». «Господи, сейчас такой каменюк из души свалился, как из черного омута выплыло. Словно крылья за спиной выросли». «Ну вот», — недовольно пробурчал такс, — «пошли образные сравнения». Кто-нибудь заткните ей рот едой. По себе знаю, что помогает от болтливости. Да и нервы вкусняшки успокаивают. Мне, пожалуйста, две порции. После напряженного разговора его комментарий вызвал общий смех и дополнительные дурацкие шуточки. Когда все немного утихло, Аксакал встал, привлекая к себе внимание. — Мышка, Ира, — тихо начал он, — Хочу попросить у тебя прощения и как командир, и как человек. Я искренне рад, что ты с нами. Признаюсь, что моя вина не меньше во всем этом бардаке. За всю жизнь я научился командовать, твари бить и громко ругаться. Но опыта в личных делах не имею. Вот и накосячил зверски. Растерялся, как последний салага. Не упустил возможности вставить шпильку такс. «Именно!» — серьезно продолжил Ренат. «Салага! На то есть свои причины. Любой в этой комнате больше разбирается в подобных вещах. К сожалению, в ближайшее время вряд ли что-то изменится в лучшую сторону». «Извинения принимаются, лейтенант. Учту на будущее!» — тоже встав, кивнула мышка, протягивая ему открытую ладонь. «Служим дальше?» «Почту за честь!» — улыбнулся он, крепко пожав руку под всеобщие аплодисменты. «Минуточку, Аксакал!» — испортил момент котяра. «Судя по твоим прошлым оговоркам, получается, что майор Темникова тоже из САЛАК. «Именно. Так что не лезь к ней. И вообще, личные отношения у нас вроде бы как запрещены на рубежах. Вы все видели на моем с мышкой горьком примере что правила это придумали умные люди», — сурово произнес командир. «Не скажи, Ренат, не все так однозначно. Правила не разрешают крутить любовь среди своих. А про красивых армеек там ни слова. Я тебе за родственницу башко оторву!» «Ого!» — удивилась Стелла, первая обратив внимание на оговорку. «Даже родственница? А по какой линии?» «Ну, тогда это все объясняет». «Неважно», — буркнул Аксакал. «Услышали и забыли. А ты, котяра, забыл совсем про Темникову, иначе...» «Да-да, башку оторвешь. Уже разминаю шейные позвонки». «Разжалую!» «Из рядовых? Новые звания лично для меня придумаешь?» «Нет. Хоть мышка и снова с нами...» но отзывать твое представление к званию не буду. А вот когда оно придет, то... — Лучше бы мне его сразу отдал, — недовольно сказал дух-хранитель. — Чего туда-сюда погонами разбрасываться? А мне на попонку и одного погончика достаточно. Капрал такс! Звучит? — Не смешно. Макс, я тебя предупредил. — При всех, чтобы потом обидок не было. — Понял? «Разрешите выполнять!» — вытянулся Гольц по стойке смирно. «Разрешаю. А что выполнять?» «Готовить башку к отрыву и приложить все силы к тому, чтобы быть разжалованным!» «Отставить!» «Поздняк икру метать!» — рассмеялась Стелла. «Сам же недавно сказал, что неприятности от котяры — это аксиома, а ее, как известно, опровергнуть нельзя. Не веришь мне?» — Спросил у других. «Именно!» Кивнул жало. Как профессорский внук подтверждаю, есть, правда, некоторые нюансы в разных типах геометрии. Но постоянно голодные переменные в виде такса сводят все вычисления к непредсказуемому результату со множеством неизвестных задниц. Да ну вас всех в эти задницы! Огорченно махнул рукой лейтенант, глядя, как народ потешается над ним. Развели тут клуб любителей нетрадиционной математики. Надо было в армию идти, а не в это бандформирование. — У меня есть теперь блат в армейской разведке, — невинно хлопая глазами, — предложила мышка. — Могу посодействовать. Там гуашью рисуют. — Обалдеть, как романтично! — Фигушки! — Не уверен, что когда обратно проситься буду, то все за меня единогласно проголосуют. А ведь я попрошусь стопроцентно. — — Ладно, господа капралы, будущие капралы и всякие непонятные существа. Лирические отступления закончились. Сейчас на обед, а потом жду дельных мыслей, как ретранслятора Кентавром кентаврам доставлять будем. Следующим утром Темникова снова заявилась к нам. — Мы тут покумекали, — первым начал говорить Аксакал. — И пришли к выводу, что так с нам в помощь. Маскируем технику под бревна и прочие природные штуковины. Такс доставляет ретрансляторы кентаврам, устанавливая их на расстоянии километра друг от друга. Через несколько дней проверяем их годность. Заодно и проверим теорию котяры, что включенные приборы могут засекать твари. Мысли армии и чистильщиков сходятся. Только есть маленькая поправочка, сказала майор, выслушав весь план. Проверяем наличие установок на следующий день, через несколько дней повторно. И еще контрольная проверка через неделю. Нужно понять срок живучести установок и возможности кентавров по их обнаружению. Хотя мне и кажется, что не чуют они радиоволны, но эксперимент должен быть полным. Логично, Рита. Когда ретрансляторы ваши связисты доставят? Послезавтра. Сейчас их впихивают в, как вы верно предложили, бревна. Не простые, а с территории кентов деревца для пущей скрытности. Точнее, один рабочий и один выключенный маскируют, а два других рабочих-нерабочих ретранслятора будут нормальными. Тоже для сравнения нужно. Рядовой Котяра, задайте вопрос Таксу. Нужно знать его грузоподъемность. Каждая Бандурина весит без маскировки около 180 килограммов. Это армейские мощные установки, заключенные в бронированный корпус. — Нормально, утяну, — подал с подоконника голос дух-хранитель. — Ой! — воскликнула Маргарита. — Еще и разговаривает. — Даже песни петь могу. Это наш маленький внутренний секретик. Но от будущей невесты Макса у меня тайн нет. — Еще один. Правильно говорят, что собака на своего хозяина похожа. Лучше бы ты немым был. — Мы все иногда об этом мечтаем, — улыбнулась мышка. Правда, иногда его болтовня на пользу идет. Макса или Такса? Обоих. Маргарита, я не поблагодарила тебя, пусть и за хитро вывернутую, но поддержку. Не стоит. Приходи в гости. Женщин на базах не так уж и много, а иногда хочется посплетничать без мужчин. Посидим за тортиком, по посудачим. Тогда и меня зови, раз тортик. Тут же отреагировал хвостатый проглот. «Я тебе такое про Макса расскажу, что еще и с собой мне кусочек завернешь!» «А с чего ты решил, что мне интересен рядовой Гольц?» — Нахмурилась Темникова. «Совсем не интересен!» «Ой, не надо ля лякать. Сама же сказала, что посплетничать собираетесь! Явно не друг друга обсуждать будете, а мужиков! Стеллу-то не позвала, потому что на глыбу тебе плевать! Учти, я очень ценный информатор!» «Ага, в обе стороны. Обойдемся без соглядатаев. Стелла, прошу и тебя ко мне в гости. Без чинов, как нормальные люди». «Заметана», — добродушно ответила наша блондинка. «Хоть отдохнем циркой от этих мужланов и всяких хвостатых недоразумений». В назначенный срок все было готово к операции «Уха», как окрестил ее такс. Прямо с территории базы он исчез с первым неработающим ретранслятором. Отсутствовал минут пять, а потом появился снова. «Почему так долго?» — обеспокоенно спросил Аксакал. «Проблемы?» «Норм, командир. Просто понаблюдал издалека за ближайшим стадом кентов. Вроде ведут себя спокойно. Давайте второй включенный. Десять минут на легкий перекус и в путь отправлюсь». На этот раз такс отсутствовал намного меньше. и появился на базе с ретранслятором. «Херово!» — озабоченно произнес он. «Просто поставить устройство не удалось. Там несколько отрядов тварей носились, прочесывая местность. Еще и от дыры Орда прет во главе с офицерами. Они не могли быстро найти замаскированный выключенный ретранслятор. Пойду-ка понаблюдаю за этими лошадиными скачками». «Неспроста они!» Почти час томительного ожидания. Уставший такс жадно попил воды, а потом начал рассказ. «Я говорил, что хреново. Накидайте к моим словам еще кучу хренов. Первый ретранслятор на месте, но вокруг него Кентов немерено». «А я говорила, что не в радиоволнах дела», — победно произнесла Темникова. «Эксперимент показал это». «Ничего он, красотулечка, не показал». Лежит себе и не отсвечивает, хотя должен скоро найтись. Они ищут чьи-то следы. Я переместился на место, где ваш приборчик установить не удалось. Там та же ситуация. Много рыскающих тварей. Недолго думая, просто сиганул на пустое место и стал ждать в мониторе окрестности. Так вот, кентавры ломанулись тремя большими отрядами в мою сторону. Я опять прыгнул аж на семь километров. и снова гости очередное перемещение совершил уже для проформы чтобы быть на сто процентов уверенным как думаете кто ко мне быстренько на свиданку поскакал хвост задравши? кентавры умница держи конфетку хотя конфетку я себе оставлю а вот фантика не жалко вывод простой меня чувствуют твари точнее их лорд так как простые коняшечки сразу не всполошились при первом появлении. Работает теория Макса, что нас с ним как-то можно отследить. Придется ретрансляторы на своих горбах тащить, а мы с котярой вам не помощники». «Зачем вы нужны лордом? в лоб спросила Маргарита меня. «Пока разбираемся с этой темой. Но однозначно нужны. И они почему-то чувствуют нас». Остальных не видят, а меня и такса, как на ладони. Придется отстранять. Жаль. Парочка хоть и бесячая, но перспективная. Не скажи, Рита, — возразил ей Аксакал. Мы уже думали над этим. Котяра предложила идею, точнее, две идеи. Одна ловлена живца. Это когда надо в одном месте собрать много тварей. Для накрытия артиллерии, например. Вторая идейка – использовать в качестве отвлекающего маневра. Пока орды тварей бегают за своим раздражителем, мы спокойно доходим до нужного места практически по пустой территории. Это же самоубийство! Такс говорит, что вытащит в нужный момент. Хотя, согласен, с тобой подставиться могут неплохо. Но это их выбор, и я с ним согласен. Предлагаешь использовать для установки ретрансляторов отвлекающий вариант? Да. Кентавры очень хорошо наладили пограничную службу. Засекут любую группу обязательно, если не перекинут свое внимание на другой квадрат. Да. И большой отряд с танковой поддержкой не выслать. Это все равно, что салют над местом закладок устроить. Тварям насмех. Я поговорю с командованием. Если дадут добро, то... «Извини, майор», — перебил я ее. «Кажется, полковник Шеллер звонила нашему полковнику, и есть договоренность, что армейские лишь дают нам задание, не вмешиваясь в его исполнение. Так что ты показала направление, а мы уж без тебя разберемся». «Рядовой! Я как координатор!» «Будешь плевать на приказ своего непосредственного начальства?» — перебиваю ее. «А как же воинские уставы? Или они только в твою пользу действовать должны?» «Разберусь! Без моего ведома ничего не начинать! Всего хорошего! Мне пора!» «Обожаю, когда вот так редко бесится!» — довольно улыбнулся Ренат, когда мы остались наедине в его кабинете. Я в детстве тоже любил над ней подтрунивать, но это сейчас к делу не относится. Я за пару дней подготовлю вылазку, чтобы там эти строевые не решили. Армейское прикрытие придется оповестить. А оно без приказа и шагу не ступит. Оно нам не нужно. Двинемся малой группой, втихаря зайдя на территорию кентавров. Что-то слишком умные твари стали. А если тоже мониторят нашу сторону? Твоя задача построить отвлекающий маневр, ориентируясь на маршрут группы. А я его вижу так. Почти сутки мы с остальными капралами потратили на составление планов. После предъявления его начальству полковник Домбаев дал добро на выход. Кажется, все срастается. Насколько, покажет завтрашний день.